Тем более, что он уже несколько раз доставлял польской разведке ценную информацию, и было глупо из-за пьяной болтовни опустившегося полицейского осведомителя лишаться такого ценного информатора. Казалось бы, сделано всё. Савинков теперь имел в России доверенных представителей, систематически получал от них информацию, держал связь с руководителями либеральных демократов но выезжать для руководства подпольной организации Борис Викторович так и не решился. Он попросил совета у Сидней Рэили. Опытный агент Intelligence Service хитрее лис чуть ней испортил дело. Он убеждал Савенкова не верить ни Фомичёву, ни Фёдорову, ни письмам Павловского. Он прямо твердил Борису Викторовичу, что всё это умно подстроенная чекистская ловушка. Вячеслав Рудковский перечитывал письмы и сообщения, протоколы допросов и очных ставок, перебирал в памяти все мельчайшие подробности развития операции, стараясь выискать допущенную ошибку. Одинок стоял у окна, глядя на освещённую яркими огнями Лубянскую площадь, снова и снова анализируя мельчайшие эпизоды операции и безжалостно обвиняя себя в том, что Ставинков Так и продолжает сидеть в Париже. Как преодолеть стенку, которую старательно кирпич за кирпичом воздвигал вокруг себя Савинков, инстинктивно угадывая подступающая опасность? Росла досада и недовольство собой, Артузовым, Сераешкиным и остальными, кто осуществлял операцию "Трест". Неужели провалится так тонко рассчитанная и хорошо начатая чекистская игра? кого допустить, не имею права, упрямо сказал Минжинский, возвратился к столу и снова занялся анализом материалов операции. Работал спокойно. Привыла в такое состояние, когда в строчках шифровок, писем, донесений, протоколов улавливаешь не только смысл и логику слов, но и их интонацию, когда за ними видишь живых людей, чувствуешь оттенки и подтекст написанного. И пришла вдруг ясная догадка: Что в развитии операции наступил кульминационный момент, и чаша невидимых весов застыли, обозначив некое равновесие наступления и обороны. Что нужно сделать небольшой, но умный, безошибочный шаг, уронить точно рассчитанную каплю, которая склонит карамысло весов в нужную сторону. Давайте сделаем паузу в развитии событий. Пусть Борис Викторович повиснет на собственных нервах предложил Феликс Эдумдович, выслушав очередной доклад о ходе операции. Поток донесений и писем к Савенкову из России стал чахнуть, пересыхать, как степная речушка под дыханием суховея. Иссякал, к сожалению, не только ручеёк ценной информации из России, за которую Борису Викторовичу уже стали платить хорошие деньги, иссякал и текущий счёт организации. Когда тщеславный болван из Сюртежа не раз при очевидном звонке с просьбой о встрече ответил Борису Викторовичу, что, к сожалению, не располагает временем, Савинков понял, что скоро его вышвырнут на помойку за полную ненадёбность. Оставался последний шанс, и Савинков решился использовать хитро. Кажется, лёд всё-таки тронулся Вячеславом Родольфевичем, сказал Артоз. Пришло сообщение, что Савенков выехал в Берлин. Будем надеяться, что там он не задержится. Из Берлина Савенков выехал в Варшаву, где его встретили и снабдили соответствующими документами. В ночь на 16 августа 24 года Борис Викторович вместе со своими спутниками перешёл границу Советского Союза. Представители подпольной организации без лишнего шума Отвезли Бориса Викторовича в Минск, где он был арестован на явочной квартире. На первых допросах Савенков юлил и изворачивался, пытался выставить себя военнопленным, потом сообразил, что никакие увертки ему не помогут. «Советская власть, власть народа, я готов признать эту власть», с пафосом сказал он и дал в этом письменное признание но признание не снимало ответственности за совершённые преступления таким образом устанавливается виновность Савинкова читал приговор председатель военной коллегии в организации в контрреволюционных целях восстания